«Глава двадцать вторая. Кэмрин?» «То есть ты пытаешься мне сказать, что кто-то вломился в твою квартиру и украл все твои счета?» — спросила Оливия, глядя на меня во все глаза. Я кивнула. «Ага». На лице моей подруги появилось выражение недоверия, но она ничего не сказала и уставилась перед собой, часто моргая. Мы были в спортзале, прохаживались по беговой дорожке, возвышавшейся над всей зоной тренажеров внизу. До того, как Оливия вышла замуж, нам с ней нравилось это место, откуда можно было рассматривать парней внизу. Но теперь мы не тренировались, а прогуливались. Ну, я-то правда по-прежнему на них смотрела, потому что я же живой человек, чёрт возьми. "Вероятно, ты просто их переложила", предположила Оливия. Я знала, что это не так. Накануне вечером они лежали на моём обеденном столе. Стерлинг Если он увидел эти счета и уведомления о просрочке платежа, я умру от смущения. Я могла только представить, что он мог обо мне подумать. Мы уже несколько дней не разговаривали, и, честно говоря, я не знала, что и думать. В прошлую пятницу я устроила для него свидание. После свидания он зашёл ко мне, и мы вели себя как сексуально озабоченные тинейджеры. Я была уверена, что он занят работой, но я не могла не думать о том, какие мысли бродят у него в голове. Я предложила ему ухаживать за женщиной, которая его интересует, предполагая, что он имел в виду меня. Но это ради умолчания лишало меня уверенности. С тем же успехом он мог зависать и со своей бывшей. В кармане зажужжал мобильный, я вытащила аппарат из кармана спортивных капри из спандекса и увидела, что это сообщение от одного сексуального британского нарушителя спокойствия. «Стерлинг, ты свободна в субботу? Мне бы хотелось опять потусоваться». Я усмехнулась. Кэмерин, «Потусоваться — это эвфемизм для...» «Стерлинг, десерта?» «Да». «Приезжай ко мне в семь». У меня перехватило дыхание, когда его наглые слова уставились на меня с экрана. «Что случилось?» — спросила Оливия, почувствовав перемену в моем настроении. «Ничего», — соврала я. Меня трясло при мысли, что субботний вечер может все изменить. Оставалось три дня до того момента, когда я, наконец, выясню... Что у Стерлинга на уме?